Глава 61. Я опустила листочка в деревянные ясельки, которые тоже приобрела на блошином рынке, тщательно вымыла руки, а потом достала из рефа тонкий, ноздреватый золотистый лаваш, испеченный мною прямо перед уходом. Соус для шаурмы изготовила на основе местной сметаны, очень жирный, густой, тягучий. В нее я добавила мелко нарезанный укроп, чуть-чуть измельченного чеснока и перца. Капля лимонного сока и ложка горчицы добавили соусу пикантности. «Госпожа Ола!» Госпожа Ола, вдруг закричал Флика, показывая на листочка. Малыш отобрал у бултыха одну из рыбин и с удовольствием впился острыми зубками в чешую. Не, сырую рыбу ты есть не будешь. Я погрозила младенцу пальцем, отчего тот скуксился с таким видом, будто произошел конец света. Бутылочка с зеленым молоком валялась на полу. Я подняла ее, ополоснула, но листочек на отрез отказывался от молока и тыкал пальчиком в рыбу. Что ж, кажется, сейчас пришло время узнать, какой он необычный ребенок. Быстренько разделав рыбу, я сформировала из фарша палочки, которые почти мгновенно запеклись в самой маленькой печи. Румяные рыбные палочки пришли с листочку по вкусу. Глядя, как довольный малыш играет с ними, а потом с аппетитом берет в рот, я поняла, что этап с молоком пройден. «Госпожа Уолла, а я думал, младенчики любят молоко, а не рыбу», Удивленно протянул Флика. «А некоторые любят рыбу». Я потрепала парня по плечу, и новый я сказать все равно не могла. «У всех вкусы разные. Потерпи немного, я сейчас». «Да не так уж и сильно я хочу есть», — потупился паренек, но тут в его животе очень громко заурчало, и он покраснел. Смазав лаваш соусом и томатной пастой, я выложила на него порубленные кусочки под фаверольки-гриль, которая в данный момент крутилась в печке под воздействием тепловой руны. Затем настал черед молодой капусты. Которая только принесла с рынка свежую и хрустящую, тонко порубила ее и отправила к мясу вместе с запеченным со специями и порезанным соломкой картофелем. Дольки сочного алого томата и ярко-зеленые пластинки огурца отправились на смазанный соусом картофель. Я не очень люблю шурму со свежим огурцом, предпочитаю малосольные. Благо, в специальном маринаде с добавлением чеснока, душистого перца, листьев хрена и укропных зонтиков, купленные мной на рынке огурчики, мариновались всего-то за один день. Последний штрих упругие сочные салатные листы. Можно заворачивать. Я закатала лаваш и подогнула края в конвертик, после чего опустила шаурму на решетку печи, внутри которой тоже зажгла тепловую руну. Полезная это оказалась штука тепловая руна. Горячий воздух циркулировал внутри печи, как в аэрогриле, благодаря чему закатанный мной рулетик равномерно прогревался со всех сторон, а лаваш превращался в хрустящую тонкую корочку с сочной ароматной начинкой. Шаурма хорошенько подрумянилась за какие-то три минуты, после чего я достала ее специальными щипцами, ловко завернула в вощеную бумагу и протянула флика. Простодушный паренек смотрел на шаурму с искренним восторгом. Даже в руки брать боялся. А у самого в животе урчало уже, кажется, на весь ларек. Я с жалостью смотрела на его залатанную одежонку, нестриженные вихры. Похоже, бедный мальчишка из рыбной лавки в жизни не пробовал такого кушанья. Не бойся, мясо фавироли я мариную в соленой воде поэтому оно ароматное и нежное. «Шаурма вкусная и сытная, попробуй», — подбодрила я. И тут вдруг Флика положил рулетик на стол, отвернулся и зажмурился. «Простите, мадам, дело совсем не в этом. Наверное, это чудесное кушанье очень дорогое. Я не смогу оплатить. Вот ведь наивный ребенок. Да парнишка еще наивнее листочка. Платить не надо, это угощение для тебя, Флика». Парень принялся меня благодарить, глядя, как на божество, но тут в окно мои будочки постучали. «Эй, красотка! Что у тебя за кушанье такое?» Около окошка стояли двое мужчин. Простая одежда, обветренные лица, обгоревшие на солнце. Кажется, рабочие из порта. «У нас сейчас перерыв, шамать охота, аж кишки сводит, а в термополе его вон очередь до соседней улицы. Не успеем поесть до конца смены, не выдержать», — сказал один из них. «Долго это твоя шаурма готовится?» Он произнес шаурма с ударением на у, а его товарищ в этот момент с сомнением разглядывал намалеванные мной на стенках ларька картинки. Слышь, Генри, странная еда. Какое мясо она туда кладет, не могу понять. Вон недавно на рифовой тоже открылась новая ловчонка. Там баба пирожки с мясом продавала, да дешево так. Ну, пирожки и пирожки, ребята наши, полетели, а потом оказалось, что баба Тавти пирожки крысятину клала. Пойдем-ка лучше отсюда по добру по здоровому знакомое место. После такого рассказа Генри посмотрел на меня чуть ли не враждебно, и оба мужчины вознамерились отойти. «Я кладу в шаурму фавероль. Фавероль-гриль, очень нежную и сытную. Можете в этом убедиться». И я посторонилась, показывая на печку, в которой парила ароматная золотистая курочка с хрустящей корочкой. А еще соусы, из сметаны и томатов, свежие овощи только с рынка. Но мужики уже крутили пальцами у виска. «Фаверольку? Вот дура девка, да, боминот?» Паверолька жесткая, как подошва. Пойди и не раскусишь ее. Шаурму твою эту. Индокирпич. Пойдем-ка лучше, брат, к термополии и газеты. Авось дождем со своей очереди. Меня охватило отчаяние. Так дело не пойдет. Сейчас мне важен каждый покупатель. Мужички почти отошли, и тут из глубин моего ларька вынырнул абсолютно счастливый чавкающий флика. В руках он крепко сжимал крохотную четвертинку, оставшуюся от шаурмы, которую я ему приготовила. «Госпожа Ола, госпожа Ола, это так вкусно! Я в жизни ничего вкуснее не ел. Наверное, блюдо богов», — чуть ли не со слезами на глазах прошептал паренек. Мужчины задумчиво переглянулись. «Сделаю вам две шурмы за десять минут», — ослепительно улыбнулась я. «Кстати, я добавляю в свою шурму маринованные огурчики. А если хотите поострее, добавлю пламенный зеленый перчик». Это был последний железобетонный аргумент, против которого выступать было уже бесполезно. Чёткими выверенными движениями я достала два лаваша, разложила на них соус и начинку, быстро закрутила шаурму и отправила в печь. В итоге справилась даже быстрее, и ровно через восемь минут протянула из своего окошка две аккуратные, румяные, благоухающие шаурмы, завернутые в бумагу. Вскоре мужички постановые уплетали шаурму под завистливые взгляды других рабочих, которые стояли в огромной очереди в термополию напротив. «Ну и как, фаверолька не жесткая? с интересом спросил кто-то. «Ум отъешь», — сообщил Генри в три укуса, поглощая лаваш. «Душевно», — крякнул Минот не отставая от товарища. После таких заявлений некоторые многие плюнули на термополию, и очередь образовалась уже около моего ларька. Спрашивали, из-за каких морей я привезла рецепт этого чудного блюда, шаурмы, и где так научилась мариновать фавирольку. Я шутила, улыбалась, отвечала вроде искренне, но уклончиво и, зная себе, крутила и крутила свою волшебную шаурму, С каждым разом у меня получалось это все быстрее и быстрее, и вскоре остаток очереди быстренько перетек ко мне. Хозяйка термополии и разбитная девка лет двадцати пяти даже с удивлением вышла из своего кафе посмотреть, куда делся весь народ. Заприметив около моего ларька очередь, она нахмурилась и скрылась за порогом термополии хлопнув дверью. Ну а я с удовольствием положила в копилочку честно заработанные денежки.